«Это что еще за чертовщина?» Спросила Земельда голосом гораздо более высоким, чем обычно. «Споровые мины!» Жёстко отозвалась Эмберли, очевидно, совершенно не желая терять времени на пустые разговоры. «Содержащие своеобразную биологическую кислоту, насколько я могу судить?» я Любезно пояснил Мод. «К счастью, все мины в одной группе склонны были взрываться в одно и то же время, а значит, от них относительно несложно защититься, если сохранять бдительность. Пригнись!» Рявкнула я на нашего эрудита, навскидку стреляя из лазерного пистолета и сбивая еще один смертоносный воздушный шар, который уже нацелился на его голову. Еще несколько разорвалось вместе с ним, и шрапнели из осколков со стуком отлетела от брони Эмберли, заставив нас остальных неуютно передернуться. А эти, кажется, являются аналогом гранат. В голосе модта звучала обычная заинтересованность, несмотря на то, что смерть только что прошла очень близко от него. Понадобится, конечно, нетронутый экземпляр, чтобы сказать с уверенностью, но моя догадка заключается в том, что внешний панцирь состоит из небольших сегментов хитина, связанных хрящевой тканью или, возможно, мышечными волокнами. «Заткнись и беги! посоветовал я, подавая самый наглядный пример. То зрелище, которое я больше всего страшился увидеть, колышущаяся массы хитиновой брони и брезвенно-острых когтей, надвигалась на нас со стороны мануфакторий, и была эта волна настолько плотной и так хорошо скрытой пылью, которую поднимали бесчисленные когтистые конечности, что становилось совершенно невозможно рассмотреть, где в ней заканчивается одна форма жизни и начинается соседняя. «Высматривайте больших творей! посоветовал я, устремляясь к челноку. «Если сможете завалить их, то весь рой в целом потеряет с действий». «В теории это отличная идея!» — сказал Пелтон, в то время как его команда залегла за посадочным пандусом и принялась с энтузиазмом стрелять в живую стену из когтей жвал. «Только вот разглядеть их сложновато!» И, конечно же, он был прав, но от этой правоты было не легче. Масса верещащих хищников надвигалась на нас, подобно цунами, и прикрывающие нашу группу выстрелы были не более эффективны, чем попытки забросить врага мелкими камешками. Орда кошмарных творений умолимо настигала нас со скоростью, которая казалась бы невозможной, если бы мне не приходилось видеть это раньше. А еще бежать от нее, подобно вспугнутой крысе из водосточной канавы, когда у меня имелась подобная возможность. Но это к делу не относится». С другой стороны, Рой держался настолько плотно, что промахнуться было тоже трудно, даже на расстоянии, на котором вести прицельную стрельбу обычно невозможно. Следуя примеру наших товарищей, мы тоже начали стрелять, поливая хитин лазерными зарядами, а Эмберли – разрывными снарядами из тяжелого болтера. Если говорить честно, никакого реального действия это не возымело, но особых усилий с нашей стороны тоже не требовало, а почувствовали мы себя гораздо лучше. Насколько это было вообще возможно в столь опасных для жизни обстоятельствах? Мелта Юргена, конечно, могла бы сказать более веское слово, но если бы он остановился на время, требующееся для стрельбы из тяжелого орудия, то уже через несколько секунд стал бы кормом для гаунтов. А чего ему не пришло в голову просто выкнуть эту тяжесть и взять лазган, я не имел ни малейшего понятия. Но ведь речь идет, как вы понимаете, о Юргене. А если какое-то решение приходило ему в голову, там оно и застревало. И, к счастью для нас, как выяснилось. «Они не успеют!» — раздался в Оксе голос Земельды с прорывающимися нотками паники — Это не было особенно полезным для нас замечанием, хотя и не согласиться с ней не мог. Орда истекающих слюной тварей была теперь до ужаса близко, и передовая линия хормогаунтов вырвалась вперед, нетерпеливо растопырив когти. Термогаунты позади них двигались в чуть более спокойном темпе, и у меня внутри все перевернулось, когда я заметил, как их наросты, полные телоточцев, развернулись, готовясь выплюнуть их в нас прямой наводкой. За ними вырисовывался еще более крупный силуэт, в котором самым опасным была неспособность плеваться жуками. Не когти и жвала, а разум, способный направлять коллективную волю Роя, координируя действия этой разномастной орды и, по сути, сплавляя ее в один организм, нацеленный на наше уничтожение. «Понтий!» – произнесла Эмберли, и в голосе ее, как мне показалось, было лишь некое раздражение, что показалось мне странным, учитывая смертельную угрозу, которой мы подвергались. «Ты полностью готов?» «Просто жду, когда вы подберетесь поближе», — спокойно отозвался пилот, и у меня вспыхнул внезапный огонёк надежды. Аквела, конечно же, в первую очередь была и остается рабочей лошадкой, но этот челнок также является наиболее распространенным вспомогательным транспортом флота. Разумеется, тот, что принадлежал Эмберли, мог выглядеть как стандартная гражданская модель, но это вовсе не значило, что он не был вооружен, как можно было бы подумать. Едва у меня созрела эта мысль... Я увидел, как по обеим сторонам короткого носа нашего маленького челнока отодвигаются заслонки потайных орудийных люков, открывая взгляду столь милые сердца силуэта спаренных лазерных пушек. «Цели входят в оптимальную зону поражения! Есть!» Лазерные пушки выплюнули свои тяжелые заряды, ударив преследующую нас лавину хитиновой смерти и заставив полдюжины злобных созданий рухнуть после первого же залпа. Но, впрочем, остальные даже не притормозили. «Мельком, на борт сейчас же!» Атривиста скомандовала Эмберли, выпустив заключительный залп, положивший еще пару гаунтов, которые тут же были втоптаны в пылесородичами. Отряд Пелтона поспешил вверх по пандусу, безопасное чрево челнока. Мои легкие горели, а ноги вязли в слое пепла, но я продолжил бежать к благословенному убежищу, которое мог предоставить только Трю -виллы, ни о чем больше не помышляя, кроме как только добраться до него живым. Лазерные пушки снова выпустили залп, пожиная щедрый урожай, но непреклонные чудовища продолжали преследование, не обращая внимания ни на что, совершенно нечувствительны к потерям в своих рядах. «Быстрей!» Земель домаячила в проеме, посылая заряды из лазерного пистолета, которые гудили у самых наших ушей, так что ее похвальное стремление помочь несколько омрачалось тем, что эта она сделает за тиранида всю работу. Ян Белемот прогрохотели каблуками по пандусу, чтобы присоединиться к ней. «Мне же пришлось вздрогнуть, когда тела телоточцев пролетела мимо меня буквально в каких-то сантиметрах» разбившийся посадочный полос правого борта, где в отсутствие чего-либо съедобного, слабо подергавшись, жуки испустили дух. «Я здесь! Следую за вами, комиссар!» Заверил меня Юрген, задержавшийся у основания пандуса, чтобы навести свою мелту. Мои же ботинки в конце концов загрохотали по металлу, и я обернулся, чтобы поглядеть, что там с Эмберли. А с ней было не слишком хорошо. Корнифекс, направлявший Рой, очевидно определил ее как наибольшую угрозу и сосредоточил дальнобойную мощь Роя на силовом костюме. Замысловатый орнамент его уже был покрыт мириадами мельчайших сколов, там, где в броню бели поддающиеся счету телоточцы. Они не находили пока что слабого места, где могли бы пробраться внутрь, но очевидно было, что их усилия направлены на сочленение силового доспеха. Эмбрель двигалась теперь с трудом, словно потеряв гибкость, и медленнее, чем раньше, Болтер на предплечье исчерпал все свои заряды. Толпа хормагаунтов тяжело наседала на Инквизитора, Длинные, словно лезвия косы, когти оставляли на керамите с изысканными рисунками заметные глазу зарубки, и в очередной раз на поверхность моего сознания всплыла картина, как когти тиранида рвут на куски терминатора отвоевателей. Это только вопрос времени, когда они нащупают слабое место и доберутся-таки до женщины внутри. Мгновение спустя, к собственному изумлению, я понял, что бросаюсь в атаку, лазерным пистолетом снимая одного из ближайших Кэмбрли хормагаунтов и сапоги мои снова скрипят по ковру вулканического пепла, в то время как верный цепной меч уже покинул ножны, завывая не хуже того тиранидов, хитин которого глубоко врезались его зубья. Мне хотелось бы верить, что хотя бы в тот раз соображения собственной выгоды были отодвинуты чувством, которые ей испытывал Кэмберли, но должен признать, что не последнюю роль сыграло и понимание, что Понди не поднимет Аквиллу до тех пор, пока командир не окажется в безопасности на борту, а каждая секунда, отодвигавшая отлёт, увеличивала шансы тиранидов зарезать и меня тоже. «Юрген! Большую тварь!» прокричал я, благословляя тот факт, что самый смышленный тиранит, кажется, стремился держаться в стороне, в то время как пушечное мясо истощило силы Эмберли. Мой помощник кивнул и восприняв это как предупреждение, я закрыл глаза буквально на секунду как раз в тот момент, когда вспышка Мелты полыхнула, подобно второму солнцу, всего в паре метров слева от меня. Когда я снова поднял веки, Корнифекса больше не было, как и его ближайшего окружения, а на их месте остались лишь куски исходящего пара мяса и запах жженной плоти, Настолько сильный, что сумел перебить даже всепоглощающую серную вонь, царившую на окраине ада. «Отлично сработано!» Произнесла Эмберли, откручивая кому-то из гаунта в голову силовым кулаком. Я выпустил кишки еще одному оцепным мечом, и окружающий инквизитор Рой отступил, постепенно лишаясь всякого намека на общую цель. Мне оставалось лишить жизни еще одного врага быстрым лазерным зарядом в грудной сегмент, И они начали разбегаться, копошась той манере, которая характерна для тиранидов, лишившихся контролирующего влияния объединяющего их разума, Эмберли последовала за мной вверх по пандусу в гостеприимное брюхо челнока. Понти, можешь слетать по готовности? Есть, yes, мэм! Нота, на которой пели наши двигатели, стала более глубокой, и земля начала уходить от нас вниз. Я успел сквозь зазор закрывающегося пандуса, увидеть узкий каменный перешеек, протянувшийся над лавовым потоком. А затем тяжелая металлическая плита гладко встала на свое место. Вне сомнения, именно поэтому мосту Рой сумел пересечь озеро лавы и захватить нас врасплох. Эмберли с шипением раскрывающихся герметических замков сняла и отложила в сторону шлем. «Спасибо, Кайфас», — сказала она, встряхивая головой, так, чтобы волосы свободно разметались. «Я даже на мгновение подумала, будто серьезно влипла». Я лишь пожал плечами, не будучи уверенным в благородстве собственных мотивов, и ощущая неловкость от ее благодарности, которой по-настоящему не заслуживал. Рад был помочь. Пробормотал я, укрываясь за маской скромности, которая так верно служила мне столько лет. Эмбер же сердечно улыбнулась мне. К счастью, от продолжения этого неловкого разговора меня избавил Янбель, который торопливо подошел поближе, чтобы осмотреть броню, и при этом шумно втянул в воздух. «Этого вам в ближайшее время больше не носить». Сказал он, качая головой. «Мне потребуется полностью разобрать ее, благословить все составные части, и только Амнисия знает, где я сумею найти новую гидравлическую подачу по эту сторону залива». «Уверена, что ты сделаешь все от тебя зависящее», — проговорила Эмберли, выпутываясь из экзоскелета и довольно потягиваясь так, что облегающий, как вторая кожа, сенсорный костюм эффектно продемонстрировал все ее достоинства. Она снова улыбнулась мне и первая прошла через переборку в салон. «Не знаю, как тебе», — сказала она, протягивая руку к графину. «А мне после всех этих треволнений не мешает пропустить рюмочку». «Я уже было подумал, что ты не предложишь». Благодарно отозвался я. «Одного не понимаю. Как они узнали, что мы будем именно здесь?» Сказала Земель, допадая в соседнее кресло и не отводя взгляд от иллюминатора. Выжившие части Роя уже поспешно спустились по склону плато, выказывая свою обычную скорость передвижения, И были почти на середине той узкой дамбы, которую пересекли, чтобы добраться до нас. Поинте на несколько градусов развернул челнок и заставил его зависнуть неподвижно. Должно быть, заметили нашу посадку, объяснил я. Они достаточно умны, чтобы прибытие шатла означало для них возможность сожрать еще кого-нибудь, так что они выслали небольшой разведывательный рой, чтобы прикончить нас. После легкой расправы с шахтерами они не ожидали, что мы окажемся хорошо вооружены. Эмберли кивнула и пригубила Амасек, всем своим видом выражая удовлетворение. Полоба аквелы под нашими ногами слегка вздрогнула, когда узкий каменный перешеек еще с подградом выстрелов из лазерных пушек, и оставшиеся тираниды посыпались в поток лавы, кратко вспыхивая, оставляя за собой облачка жирного дыма. Они наращивают резервы биомассы», — произнесла Эмберли. Теперь, когда флот Ули находится так близко, они будут создавать армию, чтобы солиднее закрепиться и вымостить дорожку для основных сил вторжения. Поразмыслив над ее словами, я ощутил едва заметный холодок страха. «Это значит, что они нанесут еще удары!» «Удалось проговорить мне!» «Будут налеты на другие поселения!» Эмберли мрачно кивнула. «Боюсь, что ты прав!» Она залпом насушила свой бокал и наполнила его снова. Окраина ада была только началом.